Старушка-надзирательница, которая заперла меня в эту ночь в холодную одиночную камеру, стекло форточки было разбито, видя, как я дрожала от слез и ужаса тюрьмы, показала мне на крошечный образок спасителя в углу, сказав, вспомните, что вы не одни. Выборская одиночка построена в три этажа. Коридоры соединены железными лестницами. Железные лестницы посреди, свет сверху, камеры, как клетки, одна над другой, и везде железные двери, в дверях форточки. После Гороховой здесь царила тишина, хотя все было полно. Редкие переговоры заключенных, стук двери при какой-нибудь надобности, шум вентиляторов. Когда замок щелкнул за мной, Я пережила то же состояние, как в крепости. Беспросветное одиночество. Но старушка не забыла меня, и добрая рука просунула мне кусок хлеба. Заключенная женщина, назвавшая себя княгиней Кейкуатовой, подошла к моей двери, сказав, что имеет привилегию, может ходить по тюрьме и даже телефонировать. Я просила ее позвонить друзьям, чтобы помогли, если не мне, то моей матери. Она принесла мне кусочек рыбы, который я жадно скушала. Самая ужасная минута — это просыпаться в тюрьме. С семи часов началась возня. Пришла смена надзирательниц, кричали, хлопали дверями, стали разносить кипяток. У всех почти форточки в дверях были открыты, и заключенные переговаривались. Моя была политическая — и под строгим надзором, и меня запирали. После обморока меня перевезли из одиночки в больницу. Я была рада увидеть окна, хотя и с решетками, и чистые коридоры. К камерам были представлены сиделки из заключенных, которые крали все, что попадалось им под руку, и половину убогой пищи, которую нам приносили. Сорвали с меня платье, надели арестантскую рубашку, синий ситцевый халат, распустили волосы, отобрали все шпильки и поместили шестью больными женщинами. Я так устала и ослабела от всех переживаний, что сразу заснула. Меня разбудили женщины, которые ссорились между собой из-за еды. Кто-то что-то украл, а одна ужасная женщина около меня с провалившимся носом просила у всех, слизывать их тарелки. Другие две занимались тем, что искали в шее друг у друга в волосах. Благодаря женщине-врачу и арестованной баронессе Розен меня перевели в другую камеру, где было получше. В 8 часов утра приходила старушка-надзирательница. на ведь сердитая, присердитая. Она раздавала по чайной ложке сахар, Под ее наблюдением обносили обед, но в коридорах сиделки обычно сидали полпорции. Рядом с больницей помещалась советская пекарня. Надзирательницы и сиделки ходили туда, кто получал, а кто просто крал хлеб. Кроме баронессы Розен и хорошенькой госпожи Сенани, у нас в палате были две беременные женщины. Варя, налетчица, и Стеша, из гуляющих. Синани была тоже беременна на седьмом месяце и четыре месяца в тюрьме. Потом еще какая-то женщина, которая убила и сварила своего мужа. Трудно было привыкнуть к вечной ругани, доходившей до драки. И все больше из-за еды. Меняли все, что было. Рубашки, кольца и так далее, на хлеб. И крали все, что могли друг у друга. По ночам душили друг друга подушками и на крик прибегали надзирательницы. С кем только не встретишься в тюрьме. Были женщины, забытые там всеми, которые скорее походили на животных, чем на людей, покрытые паразитами, отупевшие от нищеты и несчастья, из которых тюремная жизнь создала неисправимых преступников. Но к ворам, проституткам и убийцам Начальство относилось менее строго, чем к политическим.